Глава вторая. Предложение Ангела. Аманы, чего ж м ы г а е ш ь Отстань. На следующий день Аманы простудился. Его одноклассник, вернее друг Ицуки Акадзава, заметил, что Аманы пытается втянуть сопли обратно. Он хотел фыркнуть в ответ, но не смог. Вместо этого он шмыгал, пытаясь дышать через нос. В каком-то смысле он просто фыркал. Он чувствовал себя плохо. Голова раскалывалась, то ли от боли, то ли из-за заложенного носа или холода. Он принял лекарство, купленное в аптеке, но симптомы так и не исчезли. Ицуки выглядел скорее ошарашенным, чем обеспокоенным. Разве ты вчера не чувствовал себя хорошо? Попал под дождь. Ты в порядке? Ты не взял в ч е р а з о н т и к о д о л ж и л его кое кому. Естественно, он не мог сказать, что одолжил его махеру, поэтому просто отмахнулся. Боковым зрением он заметил, что махеру выглядело прекрасно, намного оживленнее. Это была смешная ситуация, учитывая, что именно он вручил ей зонтик. Но он сам виноват, так как не принял горячую ванну, чтобы согреть свое тело. Но ну, серьезно, одолжить зонтик, когда такой сильный дождь? Не слишком ли ты добрый? Не то, чтобы у меня был выбор. Я просто одолжил его. И кому же ты отдал з о н т рискуя простудиться? Ребенок, который заблудился. Это было лучше, чем говорить правду. На самом деле, она училась в том же году, что и он. А, понятно. Ты думал, что ребенок потерялся? Только когда он это сказал, он понял, что это было. Тогда у м а х е р у было выражение лица, как у потерявшегося ребенка, который ищет своих родителей. Ты хороший парень. Ицуки ничего не з н а л о том, что произошло, и просто хихикнул. Я не знаю, к о м у т ы одолжил зонтик, но ты ведь просто вытер свое тело и не принял душ, верно? Вот поэтому ты и простудился. Откуда ты знаешь? Любой может так сказать, просто взглянув на твой дом. Вот почему ты простудился, идиот. Как только его о т читали, Амане пришлось замолчать. Как сказал и ц у к и Амане никогда не з а б о т и л о его собственное окружение дома. Он не убирался и в его комнате царил беспорядок. Обычно он ел бенты или полуфабрикаты, купленные в круглосуточных магазинах на улице. И живет Амане один. и ц у к и ошарашенно уставился на него. Для и ц у к и не было ничего удивительного в том, что Амане простудился, когда его образ жизни был таким. п о с п е ш и домой и отдохни уже. У нас скоро выходные. Поскорей поправляйся. Ага. Было бы неплохо б у д ь у тебя девушка, которая могла бы о тебе позаботиться. Ты слишком шумный, и у тебя, в отличие от меня, она есть. Так что заткнись. Ицуки гордо улыбнулся, а Мана раздраженно потянулся за салфетками. Время шло, здоровье а м а н ы ухудшалось, симптомы простуды усилились. У него была головная боль и насморк, но теперь они сопровождались болью в горле и усталостью, уничтожая его здоровье. После школы он сразу направился домой, но холод был сильнее, чем он думал. Ноги потяжелели, и домой он добирался дольше обычного. Несмотря на это, ему удалось добраться до входа в жилой комплекс. Втащив тяжелые ноги в лифт, он прислонился всем телом к стене. Он обнаружил, что дышит все более прерывисто, чем раньше, и температура поднялась. Ему как-то удавалось терпеть это в школе, но он расслабился, когда почти добрался домой, и его тело сразу же стало тяжелее. Обычно его вполне устраивало отсутствие гравитации в лифте, но сейчас это причинило ему дискомфорт. Тем не менее, он уже почти добрался до дома. Лифт остановился на его этаже, и он медленно вышел, волоча ноги только чтобы замереть. Перед его глазами стояла девушка с л ь н я н ы м и волосами, с которой, как он предполагал, никогда больше не заговорит. С точки зрения внешнего вида ее очаровательное лицо было полно жизни, и ее кожа выглядела прекрасно. Можно было подумать, что это она должна была простудиться. Но на самом деле с ней все было в порядке. Возможно, именно потому, что она обычно хорошо заботилась о себе, между ними была такая огромная разница. В руках Махера был аккуратно сложенный зонтик, который он отдал ей накануне. Он сказал ей не возвращать его, но она все равно решила вернуть. Ты не обязана была его возвращать. Но разве я не должна вернуть то, что заняла? Она замолчала на полуслове. Можно сказать, потому что она увидела лицо Аманы. Э -э, у тебя что, лихорадка? Это не имеет к тебе никакого отношения, верно? Она появилась в неподходящий момент, поэтому брови Аманы нахмурились. Проще говоря, не имело значения, вернут ли зонтик, но сейчас был неподходящий момент для их встречи. Она умная и легко могла понять, почему Амана простудился. Но это потому, что я одолжила зонтик. Это я его и отдал. Это не имеет к тебе никакого отношения. Я должна была простудиться, но простудился ты. Ничего страшного, можешь не волноваться. Амана не хотел, чтобы другие беспокоились только потому, что он сделал что-то для своего самоудовлетворения. Но казалось, что Махеру не оставит его в покое, обменявшись всего парой слов. Ее прекрасное личико было встревожено. Этого достаточно. Увидимся. Амана было неудобно из-за допроса, поэтому он решил у в л ь н ь с я от вопросов и тревог Махеру. Спотыкаясь, он взял зонтик и полез в карман за ключом. После того, как Амана открыл дверь, он внезапно потерял силы. Он расслабился, когда наконец собирался войти в дом. Его тело уткнулось в стену позади. Ой-ой! Подумал он. Перила в коридоре жилого дома были крепкими и выдержали его падение. Более того, они были достаточно высокими, так что он никак не смог бы навернуться и оказаться на другом этаже. Небольшая боль после падения была ожидаема, но это ничего. Аманна уже был о собрался с силами для последнего героического рывка, но кто-то вдруг подхватил его за руку, и ему удалось сохранить равновесие. Я не могу оставить все так. Мягкий голос проник в его несколько ослабевшее сознание. Я отплачу тебе тем же. Его сознание помутнело, наверное, из-за лихорадки, но он не мог понять ее слов. Но прежде чем он успел что-то сказать, Махеру оттащила обмякшее тело Аманы и открыла дверь. Я сейчас войду. Простите за вторжение. Тихий голос требовал подчинения. Аманы, пораженный холодом, позволил тащить себя без сопротивления. Это был первый раз, когда он вернулся домой с девушкой своего возраста, хотя у него не было подруги, которая заботилась бы о нем, пока он болел. Оказалось, что вместо нее о нем заботился ангел.